Правда, говорят, у нас все служили или служат, и уже двести лет тянется это по самому лучшему немецкому образцу от пращуров к правнукам, но служащие-то люди и есть самые непрактические. И дошло до того, что отвлеченность и недостаток практического знания считался даже между самими служащими еще недавно чуть не величайшими добродетелями и рекомендацией.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 чуть-чуть выйдут из рельсов. «Нет уж, лучше пусть будет счастлив и проживет в удовольствии и без оригинальности», — думает каждая мать, закачивая свое дитя. А наши няньки, закачивая детей, спокон веку причитывают и припевают «Будешь в золоте ходить, генеральский чин носить». Итак, даже у наших нянек чин генерала считался за предел русского счастья. И, стало быть, был самым популярным национальным идеалом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 Раз Александра Ивановна увидала во сне девять куриц, из-за этого вышла формальная ссора между нею и матерью. Почему? Трудно ей объяснить. Раз, только один раз удалось ей увидать во сне нечто как будто оригинальное. Она увидала монаха, одного в темной какой-то комнате, в которую она все пугалась войти. Сон был тотчас же передан сторжеством Лизавете Прокофьевне двумя хохотавшими сестрами.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 Иван Федорович гумкал, хмурился, пожимал плечами и решал, наконец, разводя свои руки. «Мужа надо! Только дай ей Бог не такого, как вы, Иван Федорович!» разрывалась, наконец, как бомба Лизавета Прокофьевна. «Не такого в своих суждениях и приговорах, как вы, Иван Федорович! Не такого грубого грубияна, как вы, Иван Федорович!» Иван Федорович спасался немедленно, Елизавета Прокофьевна успокаивалась после своего разрыва. Разумеется, в тот же день к вечеру она неминуемо становилась необыкновенно внимательно, тиха, ласково и почтительно к Ивану Федоровичу. К грубому своему грубияну Ивану Федоровичу, к доброму и милому, обожаемому своему Ивану Федоровичу, потому что она всю жизнь любила и даже влюблена была в своего Ивана Федоровича, о чем отлично знал и сам Иван Федорович, и бесконечно уважал за это свою Лизавету Прокофьевну. Но главным и постоянным мучением ее была Аглая. «Совершен, совершен, как я, мой портрет во всех отношениях!» говорила про себя Елизавета Прокофьевна. «Самовольный, скверный бесенок! Нигилистка, чудачка, безумная, злая, злая, злая! О, Господи, как она будет несчастна!» Но, как мы уже сказали, в зашедшее солнце все было смягчило и осветило на минуту. Был почти месяц в жизни Елизаветы Прокофьевны, в которой она совершенно было отдохнула от всех беспокойств. По поводу близкой свадьбы Аделаиды заговорили в свете и об Аглае, и при этом Аглая держала себя везде так прекрасно, так ровно, так умно, так победительно, гордо немножко, но ведь это к ней так идет. Так ласково, так приветливо была целый месяц к матери. Правда, этого Евгения Павловича надо еще очень-очень рассмотреть, раскусить его надо, да и Аглая, кажется, не очень-то больше других его жалует. Все-таки стала вдруг такая чудная девочка, и как она хороша, боже, как она хороша, день ото дня лучше, и вот, и вот только что показался этот скверный князишка, этот дряной идиотишка, и все опять взбаламутилось, все в доме вверх дном пошло. Что же, однако, случилось? Для других бы ничего не случилось, наверное. Но тем-то и отличалась Лизавета Прокофьевна, что в комбинации и в путанице самых обыкновенных вещей, сквозь присущее ей всегда беспокойство, она успевала всегда разглядеть что-то такое, что пугало ее иногда до болезни. Самым мнительным, самым необъяснимым страхом, а стало быть и самым тяжелым. Каково же ей было, когда вдруг теперь сквозь всю бестолочь смешных и неосновательных беспокойств действительно стало проглядывать нечто, как будто и в самом деле важное, нечто, как будто и в самом деле стоившее и тревог, и сомнений, и подозрений. И как смели, как смели мне это проклятое и анонимное письмо написать про эту тварь, что она согла ей в сношениях? Думала Лизавета Прокофьевна всю дорогу, пока тащила за собой князя и дома, когда усадила его за круглым столом, около которого было в сборе все семейство. Как смели подумать только об этом? Да я бы умерла со стыда, если б поверила хоть капельку, или Аглая это письмо показала. такие насмешки на нас, на епанчаных. И все, все через Ивана Федоровича, все через вас, Иван Федорович. Ах, зачем не переехали на Елагин? Я ведь говорила, что на Елагин. Это, может быть, Варька письмо написала, я знаю. Или, может быть, во всем, во всем Иван Федорович виноват. Это над ним эта тварь эту шутку вытянула. В память прежних связей, чтобы в дураке его выставить, точно так, как прежде над ним, как над дураком, хохотала, за нос водила, когда еще он ей жемчуги возил. А в конце концов, все-таки мы замешаны, все-таки дочки ваши замешаны, Иван Федорович. Девицы, барышни, лучшего общества барышни, невесты. Они тут находились, тут стояли, все выслушали. Да и в истории с мальчишками тоже замешаны. Радуйтесь, тоже тут были и слушали. Не прощу же, не прощу же я этому князишке, никогда не прощу. И почему Аглая три дня в истерике? Почему с сестрами чуть не перессорилась даже с Александрой, у которой всегда целовал руки, как у матери, так уважала? Почему она три дня всем загадки загадывает? Что тут за Гаврила Иволгин? Почему она вчера и сегодня Гаврилу Иволгина хвалить принималась и расплакалась? Почему про этого проклятого рыцаря, бедного, в этом анонимном письме упомянуто, тогда как она письмо от князя даже сестрам не показала? И почему?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 Лишь разливается, слово вставить не дает. Я бы сейчас про все узнала, только бы речь навести. Князь и действительно сидел чуть не бледный за круглым столом и, казалось, был в одно и то же время в чрезвычайном страхе и мгновениями в непонятном ему самому и захватывающем душу восторге. О, как он боялся взглянуть в ту сторону, в тот угол, откуда пристально смотрели на него два знакомые черные глаза.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 Резко проговорила Лизавета Прокофьевна, сердито поднимаясь с места. За нею встали все.